Время действия следующий день. Место действия – Школа Керин. «Господин учитель!» – обращается юми к учителю музыки. «Можно мне воспользоваться роялем? Я хочу сыграть Онни одну мелодию!» Учитель музыки окидывает взглядом Херин и ее подругу, скромно стоящих позади юми «Чем не устраивает электронная пианино? Почему рояль?» Переводя взгляд на просительницу, спрашивает он. «Понимаете, солнце ним?» – объясняет Юн Ми. «Это мелодия для конкурсного выступления. Чем меньше людей ее услышат до выступления, тем лучше. А в классе всегда много народа». «В моем присутствии», – говорит учитель, внимательно смотря на юнми «Хорошо», – кивает та. «Но только сейчас, а то перерыв закончится». Несколько позже. Юнми, усевшись за роялем, поднимает руки над клавишами и опускает их вниз, начав мельтешить ими, словно какая-то сноповязалка. Увидев, с какой скоростью она играет, у зрителей, учителя, Хирин и Михи, самым настоящим образом отвисают челюсти. Округлившимися от удивления глазами, они следят за ее руками. «Вот как-то так, онни!» Закончив играть, обращается Юнми к Херин. Со скрипка это будет звучать еще круче. Ли Херин молча смотрит в ответ, видимо растеряв слова. «Юнми!» – вместо нее произносит учитель. «Можешь заменить свою акустическую гитару на электрическую». Время действия. Этот же день. Обед. Место действия. Школа Херин столовая за одним из столиков задумчиво есть юнми умудряясь держать при этом палочки как-то по-векториански делая их похожими на чопорно отставленный мизинец внезапно в дверях столовой появляется группа учеников школы которая решительно направляется к ее столу возглавляет группу сынри подойдя к юнми ученики обступают стол а сынри отодвинув стул, садится за стол напротив хозяйки. «Рассказывай!» приказывает он Юнми, которая меланхолично, не выражая особого удивления, бросила пару взглядов на происходящее. «Все рассказывай!» «Что именно?» спокойно в ответ спрашивает она, запуская за рисом в чашку палочки. «С самого начала!» требует Сэнри. Юнми пожимает плечами. «Мол, как хочешь!» «В начале, — говорит она, — земля была безвидна и пуста и тьма над безднаю и дух божий носился над водою это когда было озадачивается сынри похоже такого он не слышал до сотворения мира объясняет юнми вылавливая палочками несколько рисинок и не обращая при этом внимания на обращенные на нее со всех сторон взгляды не надо оттуда говорит сынри мы хотим знать про христаю дюнми задумчиво облизывает палочки «С чего вы вдруг взяли, что я о них что-то знаю?» Вынув палочки изо рта и держа их на весу в руке, интересуется она. «В сеть выложили видео», сообщает Цинри. «Видео со съемок первого клипа «Фристайл». Что ты там делала? Как ты попала туда?» Юнми задумывается, потом делает недовольное движение губами. «Что вы хотите узнать?» Не ответив на вопросы, интересуется она. «Это ведь ты написала бай-бай-бай?» спрашивает Цинри. А все школьники вокруг замирают в ожидании ответа. Это ведь твоя песня, да? Да, это моя песня, помолчав, отвечает Юнми, не став отпираться. Окружающие стол ученики выдохнув начинают разговаривать друг с другом, обмениваясь впечатлениями от новости. Ты написала бай-бай-бай? не веря спрашивает Цэньри, пристально смотря на Юнми. Написала, спокойно подтверждает. Но как у тебя это получилось? «Порой в мою голову приходят просто поразительные вещи», – пожимает плечами Юнми. «А ну ладно, раз так», – говорит Сенри, переведя взгляд с лица на лоб Юнми и с уважением смотря на него. «Так значит, ты и есть пятый член группы, о котором писали?» – спрашивает кто-то из толпы. «Возможно», – снова пожимает плечами Юнми, опуская голову и вновь нацеливаясь палочками в свою чашку. «А как тогда получилось, что вся группа погибла, а ты жива?» Вздохнув, Юнми кладет палочки на стол рядом с чашкой и поднимает голову. «Это был последний выходной перед дебютом», – говорит она, найдя взглядом спросившего. «Парни поехали отдохнуть в ночной клуб. Меня бы туда не пустили, поэтому я поехала домой, а не с ними». «Почему бы тебя не пустили?» – не врубается кто-то из толпы. «Потому что я несовершеннолетняя» сварливо отвечает Юнми, начиная сердиться. А, -а, а глубокомысленно раздается в ответ. «Еще вопросы есть?» – интересуется Юнми. «Я обедаю». «Это точно ты написала бай-бай-бай?» – -бай. еще раз спрашивает Сен-Ри, смотря на виновницу переполоха. «Точно я», – отвечает Юнми. «Значит, ты теперь фэн-энтетеймент?» – спрашивает он. «Почему?» – удивляется такому выводу Юнми у фристайл был контракт с ними объясняет свои логические умопостроения сынри значит и у тебя должен быть контракт раз ты член группы ну да подумав, подумалав говорит юнми правильно все понятно говорит сынри вставая со стула тогда все ясно юнми смотрит на него с толикой удивления во взгляде сынри поворачивается к ней спиной и идет прочь